«А Лимовская его же то есть?» «Послушай, братец, не прикидывайся ты мне идиотом, а говори толком!» «Нечего тут прогрузило врать!» «Отранясь, не врала, а то-то Бормочет Денис, мигая глазами. «Да есть, что ваше благородие, можно без грузила!» «Нежели ты живца или выпалска на крючок сажаешь, конечно, он пойдет к году без грузила!» «Вро!» — усмехается Денис. «Черт ли уже В живце-то, ежели по верху плавать будет О, кончук, аналим, завсегда на донную идете А который ежели по верху плавать то тут разве только шелишпер схватит Да и то редко В нашей реке не живет шелишпер Эта рыба простор любит Для чего ты мне про пера рассказываешь? Чего? Да ведь вы сами спрашиваете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 Избави господи ваш благородие Зачем убивать? Не что мы не крещеные или злодеи и Слава тебе господи Господин хороший век свой прожили И не только мы убивать Но и мыслев таких в голове не было Спаси и помилуй цариц небесный Что вы? чего по-твоему происходит Крушение поездов? Отвиньи две-три гайки Вот тебе и крушение Денис усмехается и недоверчиво щурит Наследователи глаза Ха, ну, уж сколько лет всей деревней Гайки отвинчиваем и хранил господь А тут крушение люди убил Ежели б я рельсу унес Или, положим, бревно поперек ейного пути положил Ну, да пожалуй, своротила бы поезд А то, тьфу, гайка Да ты пойми же Гайками прикрепляются рельсы к шпалам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 Зачем врать? Спросите на деревне, коли не верите Без грузила только уклейку ловить А на что хуже, пескаря Да и тот не пойдет тебе без грузила Ты еще про Шелишпира расскажи Улыбается следователь Шелишпир у нас не водится пучаем леску без грузила их воды на бабочку Идет голавль Да и то редко ну молчи Наступает молчание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 Ваше благородие Мне некогда, мне надо на ярмарку Все горы три рубля за сало получить Молчи, не мешай В тюрьму. Был бы за что, пошел бы А то так здорово живешь За что? И не крал, кажется, и не дрался А ежели вы насчет недоимки сумлеваетесь, ваше благородие То не верьте старости Вы, господина неприменного члена, спросите Креста на нем нет, на старости-то Молчи!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 «Для чего же тебе понадобилась эта гайка?» «Гайка-то мы с гайки грузила делаем». «Кто это мы?» «Мы народ. Калимовская то есть». «Послушай, братец, не прикидывайся ты мне идиотом, а говори толком». «Нечего тут прогрузила врать». «Отрадясь, не врала, а то-то вора», — мормочет Денис, мигая глазами. «Да нечто, ваше благородие, можно без грозила Ежели ты живца или выползка на крючок сажаешь, то нечто он пойдет коду без грузила. Вро! — усмехается Денис. Черт ли в нем! В живце-то, ежели по верху плавать будет. О, кончук, аналим, завсегда на донную идете. А который, ежели по верху плавает, то тут разве только Шалишпер схватит. Да и то редко. В нашей реке не живет Шалишпер... Эта рыба простор любит. Для чего ты мне прошилиш перерассказываешь? Чего? Да ведь вы сами спрашиваете. А у нас и господа так лодят. Самый последний мальчишка не станет тебе без грузила ловить. Конечно, который не понимающие ну, тот и без грузила пойдет ловить. Дураку закон не писан.